Глава 29. Деревня в горах Энаудели. Старейшины. Оказавшись в доме Хазера, Роман тут же заметил остальных старцев и поклонился им. Доброго утра. Я почувствовал ваш зов, и толстый хозяин жестом остановил его и указал на кресло. На двух диванах расположились старейшины, которые казались нетерпеливыми и слегка растерянными. Рузар барабанил костяшками пальцев по деревянному подлокотнику. Ахрес немного покашливал и приглаживал тонкую короткую бороду, разглядывая прибывшего гостя. Зиар и Ерзил поджимали губы и вздыхали. Как все же непривычно было находиться за три девять земель во плоти. Когда Роман уселся, глава мага взял слово. «Да-да, утро». О беде этой девочки Ахрес уже позаботился. Старейшина сразу перешел к делу, затем кивнул целителю, передавая ему слово. «Как я и думал». Темная сила держит в плену твою подружку. Но мне удалось пробудить спящее сознание, отдать контроль над телом хозяйки. Она уже приходила в себя, когда я исчезал на рассвете. Твоя чародейка позаботится о ней, и девочка станет чаще пребывать в своем сознании. Только боюсь, восстановление будет тяжелым и долгим, а сны продолжат мучить ее. Пока не изгонишь сущность, нельзя говорить о выздоровлении» роман не успел ничего сказать в ответ как подхватил ерзил, но мы уже говорили то непростая сущность чего она добивается всем ясно, однако нужно помешать ей свершить свой план оборотень невольно связан с дочерью предводителя нечисти, а мы у него на плохом счету так что путешественник не выдержал и поднял правую ладонь вклиниваясь прошу прощения, но мне ничего не ясно. «Вы помогли Лине, это все, что я понял, и бесконечно благодарен вам. Однако я подумал, что вы вызвали меня рассказать о духе времени и моей задачи. Сколько вопросов я могу задать?» Старейшины переглянулись, Хазер вздохнул, обращаясь к соплеменникам. «Вот, а я же говорил, что рано или поздно нас настигнет кара темного владыки». «Значит, слушай, путешественник, дело вовсе не в этой черноволосой девчонке, как там ее? Лина?» «Да, не в ней беда. Но так случилось, что в том проклятии, которое носит твой зубастый друг, замешаны не последние личности прошлого века, да и нынешнего тоже. Про предводителя нечисти знаешь? Нет? Ну вот то-то и оно. Невозможно его уничтожить. А раз уж его дочурка нашла лазейку в нашем мире, жди беды. Не ведаем мы, Роман, что темному владыке известно об этом». Уж не он ли впустил заблудшую душу в тело Лины? «Я совсем запутался», — обреченно проговорил молодой маг, потирая лоб. «Не умеешь ты складно говорить, Хазер», — усмехнулся низенький Зиар. «Роман Джан, наша просьба о помощи с источником силы духа времени совпала с твоим желанием избавить девочку-оборотня от темной сущности. Не в наших силах, к сожалению, остановить Аланию, а мы почти уверены, что это она» дружок твой наверняка уже знает обо всем если нашел духа леса вот с ним тебе как раз по пути поможете друг другу путешественник вздохнул оглядел старейшин они вдруг показались ему старыми и немощными печальными и его сердце тронуло жалость в представлении романа эти пятеро были самыми могущественными колдунами во всей стране и если даже они не способны справиться с надвигающейся угрозой то что может сделать он маг недоучка «Так, я правильно понял, что жуткая сущность, опутавшая сознание Лины, дочь этого предводителя нечисти, которая умерла еще в прошлом веке, а сам темный жив и по сей день, и они оба связаны с проклятием моего друга Маркуса. К тому же здесь замешаны духи леса и времени». «Грубо, но все так», — отметил Рузар, поднимаясь с дивана. «У нас своя история с предводителем. Давненько мы не виделись с ним, но желание встречаться не прибавилось за целый век. В ту пору мы не могли помочь, хотя он готов был пожертвовать чем угодно ради спасения дочери. Эх, если бы ты появился тогда, путешественник. Но от чего ее нужно было спасти? Роман тоже встал с кресла. Он почувствовал дрожь по телу, необъяснимую рябь и понял, скоро придется вернуться в исходную точку, то есть в Прамский монастырь. От самой себя, грустно усмехнулся Ерзил. Теперь только от тебя зависит, сможешь ли исправить ошибки прошлого. Нужно отыскать источник силы духа времени и заключить с ним сделку. Если он согласится, то перенесет тебя к моменту, когда все началось. Ты поймешь, что нужно исправить, мальчик мой. А потом вернешь источник к нам. Мы наполним его, и время потечет по-прежнему, без угрозы для всего магического мира. Путешественник кивнул, все еще смутно представляя, что ему следует делать. Заметив выражение его лица, Хазер покинул свой диван и подошел ближе, хлопнув Романа по плечу. «Сердце подскажет», – кивнул он. «Тебе пора». Роман махнул рукой всем на прощание и исчез, едва тело стало бесцветным. Старейшины не торопились покидать дом Хазера. Рузар прошелся по уютной зале до низкого шкафа, где стояли золотые фигурки пятерых магов-прародителей. Ручная кропотливая работа, искусно высеченные лица, плащи, рубахи и высокие сапоги, каждая складка и пряжка выглядели безупречно. Казалось, что статуэтки – это застывшие люди, ради веселья разрисовавшие себя в искрящейся желтой. «Тонкая работа», – похвалил Розар, едва позволяя себе прикоснуться подушечкой указательного пальца к крайнему золотому человечку. «Времени даром не теряешь, Хазер». Хозяин дома поклонился ему и полез в ящик стола, чтобы добыть трубку и табак. Его гости радостно загудели, трубки ценились у них, как и сытный хороший обед. «Что думаете про нашего путешественника?» – сменил разговор Ахрес. «Задачка-то усложнилась». «А мне кажется, напротив, Роман костьми ляжет, но поможет той девице, да и дружку своему заодно!» – заулыбался Ерзил и стал раскуривать черную трубку. «Это я помог той девице!» – проворчал Ахрес. «Но ты прав, парень толковый. Только я все равно не пожелал бы ему встречаться с предводителем. Кто знает, в каком он сейчас настроении?» «Хм, да уж больше века прошло. Не видать его давненько, притих чего-то», высказался Хазер, вновь усаживаясь на любимое место. Рузар так и стоял спиной к остальным, любуясь фигурками. Казалось, что разговор перестал его интересовать. Зиар выпустил клубы дыма и по привычке сотворил животных. На этот раз зайца и волка. Сначала серый гонялся за ушастым, а затем наоборот. Ерзил засмотрелся на них и заметил. «Что-то неправильные звери у тебя. Где же видано, чтобы заяц за волком гонялся?» Маленький старец задумчиво протянул. «А вот поди, знай». Затерянный лес. Маркус. Нас постепенно окружала нечисть. По привычке я приготовился защищаться, зарычал и встал перед Еленой, облаченной в тонкое светлое платье с широкими рукавами. После прощания с Лешем она наколдовала себе наряд, прикрывая соблазнительную наготу. Но она лишь усмехнулась. «Тише, они теперь не опасны. Отрубили голову змее, хвост сам сдохнет. Тебе нужно надеть свой амулет, ведь дух леса отправится с тобой». «Постой, но как же ты? Вновь станешь волчицей? И разве можно духу выходить из своей обители?» Мне он теперь ни к чему. Волю владыки леса я и так чувствую. В перстне заключена часть его силы, и этого достаточно для служения. Темная магия предводителя обратилась. Лес очистится со временем. Я надену тебе амулет. Стой спокойно, не вертись. Девушка осторожно сняла с тонкой шеи серебристый треугольник, наклонилась ко мне и ловко затянула цепочку на мохнатой шкуре. Она улыбнулась и погладила меня, почесала загривок, Но все же я зарычала, на что она ответила: Да ладно тебе. Упыри ее мертвия, литваги, даже бледные мавки и прочие мерзкие создания тьмы опасливо выглядывали из-за ветвей и кустов. Елена соединила ладони и поток невидимой силы опрокинул их на земь, затем вихрь поднял вверх и отшвырнул на десятки метров. Лес словно замолчал, затих, а хозяйка угодий довольно ухмыльнулась и скрестила руки на груди. Цепочка сдавила шею я услышал довольно бодрый голос духа леса. «Ты справился, Маркус, ты можешь собой гордиться, а теперь мы уйдем с тобой вместе, если ты все еще желаешь обрести человеческий облик. Я не поверил своим ушам. Так просто проклятие сгинет. Прощайся с волчицей, то есть с моей помощницей. Путь предстоит дальний, еще успею ответить на твои вопросы. Но прежде можешь обернуться человеком, коль пожелаешь. Конечно, ведь за этим я и пришел». И в последний раз спрашиваю, ты точно желаешь быть человеком? Даешь мне право сделать это? Взамен я буду с тобой неотступна. Амулет нельзя снимать, пока не исчезнет проклятие. На последнем вопросе духа я поумерил свой пыл. Червячок сомнений терзал душу. Значит, не все так просто, и мой человеческий облик снова лишь временный. Соглашайся, Маркус, ты ведь действительно этого хочешь? Подала голос Елена, наблюдавшая за мной под сенью дерева смерти. «Значит, она подслушивала наше мысленное общение». «Негодница», – подумал я и тут же спохватился. Это слово она тоже услышала и погрозила мне кулаком. «Похоже, у меня нет выбора», – мысленно проворчал. «Но что потребуется для моего полного освобождения от проклятой шкуры?» «Я расскажу тебе, ничего не утаю. Если готов, начнется трансформация». Кивнул и приготовился к мучительному обращению. Елена вздохнула и отвернулась. Что ж, спасибо и на том. Кости ломались и срастались заново за секунды, образуя новый прямоходящий скелет. Вспышка ослепляющей боли, раздирающей сознание. И все закончилось. Каждый раз, переживая эти пытки, я молился небесам, пусть именно этот раз станет последним, но сейчас был воодушевлен. Пройден непростой путь к моему желанию, и скоро оно исполнится. Каково же было мое удивление, когда я увидел на себе одежду? Крепкая шерстяная рубаха, а поверх элементы доспеха, словно у бравого воина. Кованные наручи, наплечники, а поверх меховая накидка. Грудь закрывала летая пластина с выбитыми узорами, уходящая в закрепленный выделанный кожаный пояс с железными вставками и ножнами. К тому же плотные облегающие штаны оказались заправлены в высокие мягкие сапоги. Дух леса пояснил. Негоже перед женщиной голышом разгуливать. Елена обернулась, подошла ближе, не сдержав изумленного вздоха. «Ого, ты такой!» Расправив плечи, усмехнулся, глядя на нее сверху вниз. «Да, я могуч и силен. А еще безмерно красив!» Она засмеялась, ткнув меня в грудь. «От скромности ты не помрешь, это уж точно!» Я поддался чувству и сжал Елену в объятиях, ведь мы расставались навсегда. Хозяйка леса прохрипела. «Задавишь!» И я тут же отпустил девушку. Она закрыла глаза и вытянула руки вперед на ладонях появился ловкий меч предводителя, сверкающий в предрассветных лучах. «Это теперь твой меч. Используй его правильно, защищая себя и людей, но не поддавайся искушению причинить зло, ведь он сотворен тьмой». Я не решался взять оружие, и голос духа леса приободрил меня. «Смелее, ты достоин стать его хозяином. Елена права, поскольку и моя воля говорит в ней». Принимая оружие, залюбовался тонкой на навершия и голубым врезанным камнем в эфесе, остротой лезвия, на котором играли блики, словно сама тьма излучала свет. Возможно ли это? Прекрасное искусное произведение принадлежало темному владыке, но будет ли меч служить мне? Да и зачем такое оружие лихому вознице? ведь я же не воин? Елена чуть склонила голову на бок, словно привычка волчицы все еще говорила в ней поджала губы и попрощалась, как когда-то говорила Лина. «Хорошей дороги, князь!» От неожиданности я вздрогнул, поклонился ей, проговорил с легкой улыбкой. «И ты веди себя хорошо, охотница!» Вложив увесистый меч в ножны на поясе, я уходил из затерянного леса. Не оборачивался, хотя знал, что Елена смотрела в спину, пока я не скрылся за деревьями. Шел и шел, шагал двумя ногами, чувствуя аромат осеннего леса немного иначе, Человеческий нос сильно уступал волчьему, но я ни капли не расстраивался, улыбаясь. Стало легче дышать, словно с души сбросил огромный груз. Лес больше не играл со мной, не мерещились мороки, не путались мысли, не влекло к Елене. Хм, и я был рад этому. Я возвращался домой. Я возвращался к Лине. Несколько минут наслаждался свободой, ощущением счастливого одиночества не делить сознание с волком, не мучиться от тошноты после сырой дичи, не спать на промерзлой земле и, о, небеса, не вылизываться. Размечтавшись о горячей баньке или теплой ванне, не заметил крутого оврага и едва не свалился в него. Тишину моих мыслей нарушил голос духа леса, мгновенно стерев мечты о том, что только я могу разговаривать в своей голове. Об этом также напомнила цепочка от амулета, впившаяся в многострадальную шею. «Ты устал, Маркус». Твоё тело нуждается в человеческих благах, но будь внимателен, и в неглубокой яме можно свернуть шею. Скоро мы покинем этот лес и засветло доберёмся до ближайшего поселения. Потерпи, мой храбрый волчонок. Эх, раз уж мне предстоит делить с тобой мысли, то рассказывай. Прошлое. Ведьма Алания. Я бежала, словно затравленная крыса, шарахаясь от каждого звука и своей же тени, попутно удивляясь себе. И откуда столько силы в этом изнуренном теле? Ради желанной цели можно преодолеть любые препятствия, и у меня она была. За стеной слышались крики, брань, топот, не то ног, не то копыт. Мое сердце бешено колотилось от тощей ребра, я боялась остановиться даже на секунду. Тайный ход давно перестал быть узкой лазейкой. Широкий темный коридор уводил плавными кругами вниз, и мне показалось, что на улицу я выберусь на уровне подземелья, если оно существовало. А оно наверняка имелось. В таком огромном замке, да у такого своеобразного хозяина. Приглушенный голос отца до сих пор гудел в ушах. Найти, догнать, вернуть, иначе шкуры живьем спущу. Насчет последнего я не сомневалась ни на секунду. Огоньки с моих пальцев вздрагивали, магии едва хватало для скудного освещения, и причудливые тени мчались впереди, пугая жуткими формами. Добравшись до тупика, увидела высокое зарешеченное окно. Ни дверей, ни люка, сплошные стены, затхлый воздух. Нет, это невозможно. Меня знобило от тянущегося по полу холода, замкнутое пространство давило, становилось трудно дышать. Что я могу? Ни чародейка, ни ведунья, ни прорицательница. Ведьма врачующая, избавляющая от хвори. Ведьма, спасающая жизни. Но это ли не в прошлом? Сердце замерло в ожидании решения. Кто-то готов был помочь моей беде. Сама судьба будто ждала. Вот только что я должна сделать? Отрекись. От всего отрекись. От себя отрекись. Словно по голове ударила. Конечно, я должна покориться силе обряда и отпустить свою прежнюю жизнь. Забыть? «Нет, для меня все стало неважным, все, кроме сердечной и душевной боли, кроме Демиана. Я готова на все ради него, я готова на все из-за него. Не будет мне покоя, пока не узнаю о его настоящих чувствах, счастье или смерть станет моей наградой, моей ценой. Отрекаешься? Отрекаюсь. Отрекаешься? Отрекаюсь. Отрекаешься? Отрекаюсь». Как только я приняла это, проговорила вслух дрожащими губами, руки запылали огнем, в ужасе попыталась смахнуть магическое пламя, но получилось наоборот. От взмахов горячие всполохи распространились на все тело. Я словно оказалась в самом пекле, сгорая внутри и снаружи одновременно. Кричала ли я? Не помню. Когда очнулась на каменном полу и открыла глаза, то почувствовала свое преображение. Больше не болело тело, не пугала темнота и не раздражал подвальный запах. Я как будто выздоровела после сильной хвори, обрела силу не только телесную, но и магическую. Оглядев себя, почему-то не удивилась. Вместо темно-зеленого приталиного платья на мне оказалось черное, с изящными полупрозрачными рукавами и ажурным кружевом на груди, а длинный развивающийся шлейф состоял словно из плотного темного тумана. Наряд облегал и подчеркивал аппетитную фигуру, как будто никогда и не было тех горьких лет, за которой я превратилась в худую, изможденную бабку с редкой проседью среди каштановых волос. Нет, сейчас я была великолепна, лучшая версия себя. Прикоснувшись к стене, усмехнулась той легкости, с которой прожгла вне огромную дыру за мгновение. Итак, путь свободен. Пояс, необходимый для обряда, все еще был при мне и как только умудрился не сгореть в пламени. И теперь следовало отправиться к Золотому холму, так назывались небольшие предгорья в районе Бронзового перевала. Я шла из замка по узкой протоптанной дорожке среди вятшей травы. Дворовые ворота распахнулись слязгом по мановению моего пальца с длинным черным ногтем. Совсем рядом раздались крики, я увидела приближающиеся огоньки. Меня заметили или услышали грохот? Однако неважно. Я спешила, ведь ночь уже в самом разгаре. «Она уходит скорее!» – заверещал кто-то, заставляя вздрогнуть и ускорить шаг. Я подобрала подол струящегося платья и побежала, не оборачиваясь на новые вопли и голоса. Не было нужды вглядываться в темноту, глаза теперь видели все иначе. От замка темного владыки до нужного мне золотого холма лежал неблизкий путь, до рассвета не успеть, но я стремилась туда, пренебрегая законами времени и пространства. Тьма бережно несла меня над землей, а я даже не удивлялась этому. Сердце и сознание перестали реагировать на все внешнее и неважное. Никаких эмоций и чувств, впереди лишь поставленная цель. Оказавшись на самой вершине холма, напоминающего скорее невысокую гору, поросшую ярко-желтой травой, я рассматривала раскинувшуюся долину перед бронзовым перевалом. Заметила, что несколько хилых домишек жались ближе к высыхающей реке. За грудой камней, представляющей собой разрушенные древние горные цепи, находились поля, деревни и два города, граничащие с другим королевством. Я не видела этого, я просто знала, и чувствовала, что именно в крайний город Осот мне суждено попасть сегодня. Летний удушающий зной предвещал ливень. Тучи уже собрались в темно-серую стайку и поспешно расползались по небу. Первая молния озарила слепую ночь, разделяя пространство на узкие полоски. Громовой раскат последовал тотчас, добавляя звонкое эхо. Я наслаждалась этой ночью, любовалась грозой, вдыхала запах притихшего луга, окружавшего холм. Природа замерла в предвкушении влаги с небес, чтобы напитаться, налиться силой для следующего витка развития, Так же и я прислушивалась к новой себе, принимая все изменения с нетерпеливой радостью. Но довольно времени утекать. Я здесь, я готова к обряду, ведь он поможет завершить мое преображение и исполнить желание. Одно единственное. Обернув пояс три раза вокруг талии, я наизусть не то проговорила, не то пропела заклинание. «Тьма великая, власть дающая, душу падшую не оставь мою». Лишь тебя молю, вездесуще, заплачу сполна, смерти не боюсь, ты исполни вмиг волю кроткую, загадаю в полночь желание, обернусь три раза веревкою из волос своих же сотканую, пусть враги мои да узрят мой лик устрашающий на холме золотом, я беды большой не предвестник ли, если тьму прошу стать моим плащом». Черноту и злость, горести и гнев, выпущу стрелой вон из сердца, прочь, обрету покой, лишь заклятие спев, коли доживу до исхода ночи. Сила тьмы внутри меня постепенно разрасталась, вскоре я почувствовала, что мне подвластно все. Ледяной ливень хлынул стремительным потоком с небесной тверди, придавливая тяжелыми каплями каждый листок, каждый стебель. Я раскинула руки в стороны и захохотала, громко и свободно, приготовившись оттолкнуться ногами от земли и взлететь, туда, навстречу ветру и молнии, туда, где другая я буду вершить свою судьбу. Внезапно послышалось какое-то шевеление за спиной. Открылся магический портал, и отец с недовольным лицом кинулся ко мне. Сделав шаг назад, я не позволила ухватиться за край роскошного платья. Предводитель нечисти выглядел уставшим, словно не спал тысячу лет, хотя так оно, наверное, и было. Ах да, магия портала забирает очень много сил, и теперь ему тяжело даже стоять. «Алания, прошу, дочка!» Голос его дребезжал, и едва был слышен из-за грома, а меня раздражал вид немощного старика, вызывал брезгливость и отвращение. «Зачем ты пришел за мной? Все кончено, ты опоздал!» «Нет, ты еще можешь все вернуть, послушай же меня, умоляю!» и он сделал то, что я никогда ему не прощу. Он встал на колени передо мной. Сам предводитель нечисти, темный владыка, сын преисподней, безжалостный повелитель тьмы у моих ног со слезами на глазах. Ядовитые слова слетели с языка. «Где твоя гордость? Где твой свирепый нрав? Где твой гнев? Ты недостоин своего великого предназначения. Тьма разочаровалась в тебе, ведь ты жалок». Он склонил голову и прошептал. «Пусть так, мне плевать, лишь бы ты осталась со мной, осталась жива. Алания, дитя, ты моя жизнь!» Я усмехнулась, поворачиваясь спиной, чтобы еще раз полюбоваться видом разрывающегося неба. Обернувшись на сухое скрюченное тело предводителя, бросила на прощание. «Мне противно, что ты мой отец. Прощай!» Он будто взвыл освещаемый новой молнией, потянулся ко мне костлявой рукой, но было слишком поздно. Щелкнув пальцами, я обратилась в летучую мышь и унеслась прочь.